Глава 21. Лем. Мне было жалить этих трёх малышей. Я сильный дракон, способный сдвинуть горы, зародить природу, но не в силах спасти их, только ослабить боль их страданий. О чём только думают их родители, когда пытаются их завести при помощи магии? И ты меня прости, прошептала Кристина всхлипывая. Мне тяжело и больно. Я всю жизнь мечтала о ребёнке, а тут эти маленькие Мы должны вернуться. Она подняла заплаканное лицо, а моё сердце дрогнуло. С Кристиной это ощущение было не таким, как с Лирой, моей умершей женой. Та была спокойной и любила меня. Я помню, как она смущалась, когда я только напоминал о близости, а что Кристина? Просто как кошка ненасытная. Близость ей нравится, она не считает её чем-то таким, чего стоит стесняться. Да и вообще это не та вещь, с которой надо носиться. Ведь супружеская жизнь это не только постель, в первую очередь это забота друг о друге. Я действительно сам не понимаю, почему держу её рядом, с её-то характером. Лира была покладистой, с ней не было того огня и вызова, который есть с Кристиной. Хотя меня больше держит ответственность, которую я ощущаю из-за того, что перенёс её сюда. А любви пока речи нет и вовсе, хотя она и волнует моё сердце. Я боюсь, что с ней что-то может случиться. Например, в моё отсутствие она решится на магическое влияние на свой организм. Может, я не знаю, что чувствуют женщины, когда теряют детей внутри себя. Но я столько раз видел подающих в суд женщину, у которых дети умерли. Это боль, отчаяние и страх. Страшная вещь, но я не хотел, чтобы Кристина была втянута в это. Потому что наши отношения хоть не самые лучшие и не такие, как у меня были с Лирой, но мы делаем шаги навстречу друг другу. Хотя у меня есть только один ответ на свой вопрос. Я точно так же чувствую себя одиноко в этом мире, поэтому понимаю чувство Кристины. Я должен быть ей опорой, потому что втянул в это. Я не допущу, чтобы она в один день отправилась к какому-то лекарю и попросила его магически завести ребёнка. Кто, что она сама забеременеет, тоже не верил. Не сможет, это тоже подтвердили лекари. Видно, что Кристина сильно обиделась за мои слова насчёт детей, ещё и залепила пощёчину. Может, я и был неправ, но я не позволю ей загубить её жизнь. Они не должны были слышать такое, продолжила она, а я вытер пальцами слёзы под её глазами. Давай посидим ещё немного с ними. Вон, одному даже лучше стало, когда ты его коснулся. Может, ты их излечишь? У меня не целительное касание, ответил я. Если хочешь, можем посидеть ещё немного, но нас Буся ждёт. Мы посмотрели на карету, слыша приглушённые звуки сходящей с ума от одиночества собаки. Я думал, только бы она не начала грызть обивку. Хорошо, мы вернёмся, ответил ей. Я отвёл её внутрь, сообщив, что пойду гляну Бусю. Когда вернулся, после услышал, как Кристина тихо пела малышам колыбельную. Она выглядела умиротворённой, но печальной. Из неё могла бы получиться хорошая мать, несмотря на её эгоизм. Только я не хочу детей вообще. Но мы могли бы попробовать усыновить, хотя бы ради Кристины. Работники приюта уже тонко намекнули нам, что пора уходить и осталось забрать её. Это было спонтанное решение привести её сюда, но я ничуть не жалею. и пощёчину не зря получил. Кристина, я позвал её. Жена подняла голову с грустью глядя на меня. Время. Она кивнула и поправила одеяло. Мы вышли из приюта, и тут же на нас налетела женщина в простом платье и дырявом шали, прикрывающей слегка поседевшие волосы. Отпустите его, прошу вас, запричитала она, падая на колени передо мной. Я помнил этот голос. А когда она подняла голову, я вспомнил её, хотя прошло столько времени, только такие люди не забываются. Меня будто кинуло в прошлое, ещё когда Лира была жива. Я помнил её, и память мою будто ножом разрезали слой за слоем, возвращая все страшные воспоминания. "Кристина, иди в карету", сказал я жёстко жене. "Не стоит ей смотреть на эту нервную картину". Тане доумённо переводила взгляд то на меня, то на женщину. Вот у вас жена новая, а он сидит. Отпустите моего сына. Она схватила меня за локоть, но я вырвался из её хватки. Жена? Новая жена? А кто мне вернёт ребёнка, которого носила моя любимая? Кто вернёт её? Почему я должен всех прощать, когда меня просто лишили любимой семьи? Оставьте меня в покое, спокойно сказал я, сфокусировавшись на ней. Прошу вас, Всё равно там чудовище виновато, оно всех разорвало, только мой мальчик выжил. Почему он сидит, он не виноват? Вновь запречитала она, опуская голову. Не виноват? Да, не виноват в том, что оказался не в том месте и не в то время, но из-за него умерла моя жена. Ваш сын получил то, что должен был получить, ответил я. Вы предвзяты. Обращайтесь к королю. Я взял Кристину за локоть и потащил в карету. Босина виляла хвостом, когда мы садились в карету. Она тут же прыгнула к Кристине на сиденье, переворачиваясь на спину и подставляя пузо. Единственная, кто рад вообще сегодняшнему дню. Я стукнул по дверце, чтобы кучер двигался. Женщина стояла на тротуаре, прижимая к себе шаль. Мне было бы её жаль, но никто не пожалел тогда Лиру. Если вспомнить события тех лет. Люди сбивались в шайки, вся из других золота. Самое обычное разбойничество. Оно длилось ровно до тех пор, пока их не начали ловить и судить. Как-то посадили шайку разбойничевшую города, но не всех. После того, как их главарь вышел на волю, всё было тихо и спокойно до поры до времени. Набеги вновь начались, банду вновь ловили, но многие скрывались. За сидящих выкуп платили их родственники, и иногда у них получалось Естественно, они возвращались в разбой. Они жили как правомерные граждане. В тюрьме условия не самые лучшие даже для жизни человека, но будто это могло изменить в их сознании хоть что-то. Жизнь-то на наворованная не улучшилась, попадать в тюрьму не хотелось, а кто виноват? Виноват судья, точнее его жена, ехавшая из города в замок. Банальная причина напасть на слабого. Я словно чувствовал в тот день, что должен было освободиться от работы пораньше и уехать с Лирой. Должен был бросить дела и отправиться за ней чуть раньше, но я не успел. Долго ехать, спросила Кристина, поглаживая спящую бусину. Есть немного. Иди ко мне. Я похлопал на сиденье рядом с собой. Хотелось её обнять, почувствовать, что она рядом и что у нас всё в порядке. Кто и относительной норме на которой вообще держится наши отношения. Не хочу, Кристина поморщилась. С тобой жарко. Я закатил глаза. Завёл жену на свою голову, значит, всё не так плохо. Ты как себя чувствуешь? Немного лучше. Но ты мне не расскажешь, что произошло с твоей женой. Этот разговор всё равно когда-нибудь состоялся бы. Либо кто-то рассказал бы, либо она так узнало бы Она умерла Кристина её убили Я увидел как у неё округлились глаза от страха и она нервно сглотнула В её глазах появилась жалость а я отвернулся Я не хочу видеть жалость вообще ничего не хочу ощущать потому что живу с дикой душевной болью съедающей меня каждый день